Глава 9 Мужчина лукаво улыбнулся, очевидно, совершенно не испытывая угрызений совести. «Я всегда честен с тобой, Адель», – заявил он. «Просто тогда я позволил себе небольшую хитрость. Физический контакт был нужен, но в самом начале ритуала, чтобы не оставить магический отпечаток, который бы могла распознать ведьма. Ну да, в итоге вы очень честно меня обманули», – резюмировала я, не испытывая особо ярких эмоций. Я уже не настолько сильно злилась. Рэю крайне повезло, что на его стороне оказалась Сарочка, и он успел уйти в тот день, иначе я бы его прокляла, и мне было бы все равно напоследствия. Ответом мне была очередная обворожительная улыбка. Магистр сжал руль, и мы плавно двинулись. Я откинулась на спинку кресла и начала изучать салон. Магомобиль был очень навороченный. подобной модели я видела издалека, разве что когда гуляла на ратуше. Тетя и дядя имели консервативные взгляды и подобные новшества не принимали. А Крис же иногда катался на служебном мобиле. Даже нас с кузиной как-то подвозил до галантереи. Но та поездка и это сильно отличались. Я почти не ощущала, как мы движемся. За окном мелькали знакомые улицы, картинка менялась очень быстро. Так как маг не спешил заводить разговор, а в тишине ехать как-то не хотелось. Я задала следующий вопрос. Также надеясь на хваленную честность аристократа. Лорд Рэйвенс. А нам обязательно делать вид, что мы встречаемся. Или вы снова хитрите? Я вчера всю ночь думала об этом и пришла к тому, что не понимаю этот ход. Какой в этом смысл? Обязательно. Если ты не хочешь, чтобы ведьма что-то заподозрила и залегла на дно. А так у меня есть официальная причина бывать часто в твоей лавке. Я повернулась к Рэю, который уверенно управлял магомобилем. Может, это даже хорошо? Воодушевлённо просила я. Значит, ведьма уйдёт и оставит меня в покое. «Идеально. Только метка, по-твоему, тоже испугается? Действующего инквизитора и свалит?» «Да, а вот об этом я как-то не подумала». «Такие метки ставят на особых жертв. Причем на ритуал ведьма тратит много времени и сил», – продолжил он. «Нам нужно, чтобы все шло по ее старому плану, и чтобы она думала, что мое присутствие рядом с тобой не помеха. Адель, просто делай вид, что принимаешь мои ухаживания. Других вариантов у нас нет». «Вы думаете, что это все дело рук женщины?» Нечисть, конечно, уже делилась своими предположениями на эту тему, но мнение магистра тоже хотелось услышать. «У меня есть основания полагать, что да, женщина», – уклончиво ответил мужчина. Вздохнув, я вновь принялась смотреть в окно. К счастью, с другой стороны, оно было тонированным, и меня не было видно любопытным прохожим. Спустя пару минут магистр остановился у двухэтажного здания со сверкающей вывеской. Ее, наверное, видно даже из королевского дворца. Золотой лотос – это самая дорогая ресторация столицы. Здесь работают настоящие мастера кулинарной магии. А главный повар, говорят, составляет меню для самого короля. Я до последнего не верила, что мы направляемся именно сюда. Думала, может, здесь Рэй оставит машину. И мы пешком дойдем до какого-нибудь более приземленного заведения. Только мужчина спокойно вышел, обошел мобиль, открыл мне дверцу и протянул руку. Я, помня, что должна притворяться, приняла его ладонь и вышла из салона. Моим надеждам не было суждено сбыться. Лорд Рэйвенс направился прямо к входу в Золотой Лотос. Я нервно поправила складку на платье. «Магистр, говорите, ведьма будет следить за нами, верно?» Он широко улыбнулся и заверил. «Обязательно будет». И даже здесь... «Поверь, Адель, я многое знаю о ведьмах». Я не сомневаюсь, конечно, но в самом дорогом ресторане столицы «Вы хотя бы предупредили, куда мы идем. Я бы оделась соответствующей и...» Рэй остановился, повернулся ко мне, и я запнулась. «Ты прекрасно выглядишь, Адель. Я готов поклясться чем угодно, что ни одна девушка не сравнится с тобой». Я смущенно опустила взгляд, боясь самой себе признаться, что мне его слова очень понравились. Было очень приятно, даже если магистр говорил это в рамках нашей игры в пару. «Можно ведь сделать вид, что все по-настоящему». Ресторан, комплименты, цветы. Короче, чтобы вытряхнуть из себя сентиментальные мысли, которые достойны самых сопливых любовных романов. Мне пришлось мысленно отвесить себе оплеуху, чтобы освежить голову. Адель, ты здесь для дела, чтобы обмануть бдительность ведьмы, чтобы раскрыть ее инкогнито и спасти себя. Как-то не хочется быть участницей кровавого ритуала, тем более в роли жертвы. Ну а пока? Пока мужчина в форменной ливреи, с безукоризненной выправкой распахивал перед нами двери. И внутри, в просторном холле, в котором все дышало сдержанной роскошью, к нам спешила высокая красивая девушка. «Приветствую вас в золотом лотосе!» Мягким голосом проговорила она и вежливо улыбнулась мне. Повернулась к магистру. «Вам столик на двоих?» «Да, будьте любезны», — кивнул в ответ маг. «Тогда прошу следовать за мной. Одежду вы можете оставить в гардеробе». Из царства чужих дорогих пальто и шубок К нам поспешил еще один идеальный работник ресторанной сферы и с поклоном помог мне раздеться. Я мысленно себя затормозила и позволила ему это сделать. Как же давно я не бывала в таких заведениях. Наверное, в последний раз в чем-то соответствующем уровню лотоса мы бывали на дне рождения мамы. И с тех пор прошло достаточно лет для того, чтобы, очутившись тут повторно, я ощущала себя не в своей тарелке. Ведь сейчас я лавочница, а не высокая леди но долго плавать в размышлениях не получилось. Идеальная до последней детали в одежде девица проводила нас в зал, указала настоящий у окна квадратный столик. К нам тотчас подскочил вышкаренный официант и попытался было отодвинуть для меня стул, но его оттеснил в сторону лорд рейвенс Я сам поухаживаю за дамой, если позволите. Тот рассыпался в извинениях и отступил. Я взяла салфетку из плотного атласа и расправляла ее на коленях все то время, пока магистр усаживался напротив. А после уже подоспел официант со спасительным меню. И в том меню, что мне подали, не было указано цен. Видимо, специальная дамская, дабы не шокировать нежную душевную организацию спутницы благородного джентльмена, которая явно принадлежала к мещанскому сословию. Ну, судя по одежде, она была отличной, но для моего текущего не то чтобы статуса, так как право на вторую часть своей фамилии я по-прежнему имею, а она таки относится к весьма старому магическому роду. Магистр бегло просмотрел меню и сообщил. «Будьте добры на первое золотистый куриный бульон, а на второе рыбу от шефа с гарниром из молодого картофеля и черный кофе, без добавок и специй». «Прекрасный выбор», – расцвел в улыбке официант и повернулся ко мне. «А вы уже выбрали леди? Или подсказать?» «Салат линдарский, а также рыбу от шефа». Несколько подумав, ответила я. «Десерт? Возможно, наш фирменный. Драгоценный цветок». Если учитывать, сколько я сладостей в последнее время поглощаю, то наверняка стоило бы отказаться. Но когда я еще попробую это загадочное фирменно-цветочное? Да, пожалуйста. К нему чашку зеленого чая без добавок. Будет сделано. Молодой человек в блокнотике сделал несколько пометок. После повторил наш заказ и, озвучив примерное время ожидания, пожелал приятного вечера и покинул нас. И забрал меню. Теперь мне было еще сложнее спрятаться от пристального взгляда магистра и я не знала, куда себя деть. Хоть под стол. А он вот вообще не торопился облегчать задачу. Загадочно улыбался, поглаживала один из приборов на столе длинными изящными пальцами и... молчал. Это нервировало еще больше. Потому я взглянула налево и направо в попытке изобразить любопытство. Благо, тут действительно было на что посмотреть. А также в надежде отыскать тему для беседы. Но она не торопилась выпрыгивать прямо передо мной и спасать от неловкости. «О нет, выкручивайся сама, делька, как взрослая девочка». И кто бы знал, как мне в этот момент не хватало верной нечисти, которая в любое время знала, что сказать. Не всегда вовремя и не всегда правильно. Но вот со что у них точно проблем никогда не было. Тем временем зал постепенно наполнялся. Видимо, время обеда. Сообщила я только, чтобы хоть что-то сказать. Людей становится больше. Да, тут неподалеку мэрия и несколько крупных банков. Кивнул магистр и, потянувшись вперед, наполнил стоящий от меня по левую руку бокал из высокой узорчатой бутылки. Аперитив? Благодарю. Я с готовностью вцепилась в налитое. К сожалению, Рей и не подумал развивать свой успех и вновь замолчал, все с той же загадочной полуулыбкой наблюдая за мной. Я бы даже сказала, влюбуюсь. Он словно изучал меня заново, от рыжих непослушных завитков и веснушек на вздернутом носу до кружевных манжет платья и кончиков пальцев с простым маникюром, который я чудом успела сделать пару дней назад, внезапно осознав, что совсем запустила руки. «Ваше блюдо!» Возле столика материализовался официант и поставил передо мной салат, а перед моим кавалером его суп. Мы вежливо его поблагодарили и приступили к трапезе. Магистр ел с аппетитом. Быстро, но очень аккуратно. «Вот уж чудо! Я и не думала, что суп вообще возможно элегантно есть. А подишь ты!» Мне же, вопреки тому, что в целом я была голодная, кусок в горло не лез, несмотря на то, что зелень в салате обладала пикантным привкусом, а слабосоленая рыба просто потрясающе оттенялась незнакомым мне цитрусовым фруктом, как апельсинно с горчинкой. Вообще, если так подумать, то где тут может быть темная ведьма? За соседним столом? Или следит из ближайших кустов? Вот те заросли шиповника, например, обладают оптимальной густотой. Огу, следит и злорадно ржет над тем, как ты Теоделька только что перепутала салатную вилку с вилкой для вторых блюд. Годы обучения этикету коту под хвост. Вообще, чем больше становилось людей, тем чаще мне казалось, что на нас смотрят. искоса ненавязчиво, но очень внимательно. И эти взгляды, в отличие от горячего взора Рея, были холодны и колючи. Мне казалось, что вот та леди за соседним столиком за несколько секунд оценила стоимость моего платья а после уровень джентльмена, и поморщилась от того, насколько в ее глазах это диссонировало. А вот тот толстый неопрятно несмотря на дорогой наряд мужчина, ощупал меня липким неприятным взглядом и с понимающей усмешкой сделал выводы о том, кем я являюсь и как стану расплачиваться за сегодняшний обед. Мерзко. Как жаль, что нельзя скрыть свой облик. Кто бы что ни думал, если это думают в адрес незнакомки, то и пусть. А так, словно в грязюку окунули. И вновь официант забрал лишнюю посуду и поставил перед нами перемену блюд. «Адель, что такое?» Вдруг тихо спросил магистр, наконец-то нарушив свое же молчание. «О чем ты думаешь?» От неожиданности я ответила абсолютно честно. О том, что очень хотелось бы изменить внешность и быть неузнанной. «Хм». Магистр отодвинул пустую тарелку из-под первого и придвинул к себе розовую рыбу от шефа запеченными мелкими картофелинами. «А разве смысл не в том?» чтобы нас как раз-таки все видели, моя дорогая ведьмочка. Так-то оно так. Я смирилась с тем, что салат останется недоеденным. И тоже переключилась на рыбу. Я все осознаю, но вы спросили, о чем я думаю. И я ответила. Тебя пугает резонанс, который вызовет наше появление в обществе? Проницательно уточнил магистр. Сплетни? Да. Я с удивившей меня злобой воткнула вилку в блюдо. Потому что если все закончится хорошо, то вы исчезнете а сплетни останутся. Эка это интересное он снова замолчал, и следующие десять минут мы ели. Я даже практически все в себя запихнула. Продолжил наш не особо приятный разговор магистра тогда, когда перед нами поставили напитки и десерт. Адель, что тебе дороже? жизнь или сплетни? Жизнь, разумеется. «Тогда наслаждайся десертом и улыбайся. милая. Он сделал глоток своего кофе и продолжил. «Не пойми неправильно, но твоя тревога о таких мелочах выглядит для меня странно». «А вы не волнуйтесь, она и для меня очень странно выглядит». Чистосердечно поделилась я в ответ. «Просто поймите, что я не успеваю приходить в себя от бурных жизненных поворотов. Только-только я успею не то что разгрести, а хотя бы смириться с наличием одних проблем, как тотчас появляются другие». «Наверное, это действительно дезориентирует», – кивнул магистр. «Кстати, об этом». «Адель, расскажи мне о себе. Раз мы вместе, то я должен хотя бы кое-что знать о своей девушке, не так ли?» «Ни за что не поверю, что вы ничего обо мне не знаете». «И правильно, проницательная моя», – усмехнулся в ответ Рэй. «Но все же я хочу услышать от тебя, а не читать безликих отчетах. А после с радостью отвечу той же любезностью. Не сомневаюсь, что смогу рассказать правдивее, чем газетные сплетники. Хотя, наверное, их рассказы будут интереснее». Не доверяй столичному вестнику, Адель, они обо всем наврали. Это он говорит о том, что я информацию по нему смогу найти разве что в газетных вырезках? Если честно, даже не думала о такой возможности. В первую очередь из-за того, что почему-то мне казалось, что инквизитор – это все же не скандально публичная фигура, а стало быть, вряд ли ему станут посвящать первые полосы в прессе. А тут мне, по сути, сказали, что в газетах про достопочтенного магистра явно писали. притом в таких, какие читают многие, раз он практически уверен, что и я тоже. Но что сказать, я ковырнула ложечкой драгоценный цветок, что состоял из мусса и воздушного крема, имитирующего изящный бутон и тонкие листья. Мне 18 лет. Я получила сначала домашнее, а после и пансионное образование. Имела слабый дар до недавних пор. Несколько лет назад скончались мои родители. Сначала мама, а после и отец. И нас с братом передали под опеку родственников. Они хорошие, но весьма консервативные люди. А потому вместо равных прав на наследство меня и брата поставили в очень разные ситуации. Мне вручили практически развалившуюся лавку, которую мой отец, видимо, купил просто из-за выгодного расположения. Ценность там заключалась в земле, а не в самом строении. Это я уже понял. И получается, в завещании было некоторое интересное условие. Именно. Я должна за год вывести лавку в прибыль. А когда я туда пришла, то встречала меня разруха и нечисть. Нечисть приняла тебя и привела домик в порядок? Тебе повезло, Адель. Домовой мог оказаться не так уж благодушен, а остальные гораздо менее профессиональны. Я уже не говорю о твоем гримуаре. Сара очень примечательная книжка, если ее можно так назвать. Да, я и не спорю, что мне повезло. Но в любом случае, даже моя талантливая нечисть не в силах решить все бюрократические вопросы, хотя бы потому, что о многих из них не знает. Да и конкуренты не дремлют. Очень сложно выходить в плюс, если у тебя столько внутренних проблем. Выходит, и на курс это записалась не из-за особой любви к зелью варению, а чтобы выполнить веление отца, подытожил Рей, выслушав меня. Мне оставалось лишь кивнуть. Но мне очень нравится учиться в академии, поспешила добавить я. На Полноценное очное обучение на интересующей меня специальности требовалось от шести искр. Сами понимаете, по данному критерию я не проходила. А поступить в какой-нибудь ПТУ магической уборки мне не позволила бы семья. Дядюшка тщательно следит за своей репутацией. Я не смогла добиться разрешения учиться бытовой магии. Тетя и дядя категорично заявили, что могут разве что отправить в еще один пансион. Там бы меня научили быть хорошей женой. В смысле помалкивать и управлять хозяйством. Я стала быть ни хорошей, ни плохой женой становиться в ближайшие годы не желала. И отказалась от этого щедрого предложения. Некоторое время мы молчали каждый занятый своим десертом. Тишину нарушила я. Как-то несправедливо выходит, что магистр обо мне почти все знает, а я магистре только сплетни секретарша К счастью, хоть желтая полоса столичных газет обошла меня стороной. Теперь ваша очередь, напомнила я. Магистр сверкнул идеальной улыбкой и начал рассказывать. Я учился в Академии боевой магии, затем поступил в аспирантуру по специальности темная магия и инквизиция, потом служил в рядах королевской армии В это время произошел прорыв твари из Нижнего мира, так что скучать не приходилось. Тебя что-то конкретное интересует? Я на несколько секунд зависла, переваривая услышанное. Выходит, весь сознательный возраст Рэй провел или обучаясь, или на службе, учитывая, что он сейчас занимает не последнюю должность в Ордене Инквизиторов. Так что меня интересовало кое-что. А сколько вам лет, магистр? Мужчина откинулся на спинку стула, отпил из фарфоровой чашки горький кофе и проговорил. «Адель, невежливо спрашивать возраст у магов». Я бы сказал. Но боюсь, озвучу, и сразу прилипнут ко мне все старческие недуги. Склероз, подагра, простатит. Я закатила глаза. Хитрый какой. А я ведь сразу сказала свой возраст. Ладно, тогда следующий вопрос. Я вспомнила то, что говорила мне помощница ректора академии. «Скажите, вы ведь учились, потом служили и даже воевали, сейчас работаете. А кто управляет в это время княжеством и герцогством?» «Лично мне просто справиться с одной единственной лавкой». Магистр чуть сощурил глаза, цвет которых снова стал колдовским зеленым. Надо бы спросить его об этой особенности. То они у него цвета голубой стали, то будто болотные огни. Разве что не светятся. «Так ты все же читала газеты?» «Нет», – честно ответила. «Но слушала сплетни слабоохотливой секретарши обо всех ваших достоинствах». «Хм, интересно. О каких именно достоинствах вам говорила помощница ректора?» просил Мак после заминки. Неопределенно пожала плечами. Если честно, все я уже и не вспомню. Так что вы ответите на мой вопрос? Во-первых, Адель, пользоваться услугами квалифицированных управляющих никто не запрещал. Это да. Скоро и у меня будет помощница. Но даже при ее наличии я не смогу долго отлучаться от лавки. А как контролировать их работу на расстоянии? Рей лукаво улыбнулся и произнес. Пока хватает того что я очень страшный». Я вскинула бровь удивленно. «Магистр и страшный? Да он очаровал с первого занятия весь наш курс. Реально?» «Поверь мне на слово. Как приезжаю на ревизию в поместье, все стараются не попадаться мне на глаза. А после парочки показательных судов над нечистыми на руку, управляющие предпочитают работать очень честно. К тому же я владею порталами. В любой момент могу попасть домой и провести внеплановую проверку». К концу беседы наши блюдцы с десертами и чашки опустели. Магистр жестом подозвал официанта и попросил счет. Затем отодвинул мой стул, и мы направились к выходу. Лакей подал мой плащ. Его забрал Рэй и помог накинуть на плечи. «Предлагаю немного прогуляться», – сказал мужчина, бесцеремонно взяв мою кисть и устроив на своем локте. «Полагаете, ведьма до сих пор наблюдает?» – иронично спросила я но руку не убрала. «Думаю, она еще не скоро оставит свой наблюдательный пост». В тон ответил мне аристократ. Впереди затем углом находится парк.